Чарли Донли. Много лет назад. Фотографии открывают двери в прошлое, но они также позволяют заглянуть в будущее. Салли Ман. Сидер Крик, Невада. 13 июля 1995 года. Девять дней спустя. Чернохвостый естреб Купера. стал свидетелем смерти шерифа Сенфорда Стамоса. Спустившись с небес, величественная птица приземлилась на капот полицейской машины, где уселась словно эмблема автомобиля. Ястреб рanzительно кричал, пока внутри машины шла борьба, и махал крыльями, когда то раскачивалась. Когда потасовка закончилась, ястреб сложил крылья, а шериф Сенфорд Стамос, сидя на водительском сиденье, пристально смотрел на своего убийцу. Ледяной взгляд шерифа был вызван не его непоколебимой решимостью взглянуть в глаза своему убийце, а паралитическим наркотиком, разливавшимся по его телу и не позволявшим его глазам двигаться. Лично он бы предпочел заняться тысячей других вещей, а не таращиться на мужчину рядом. Будучи профессионалом, он знал, что необходимо либо вступать в бой с нападающим, либо держать его на расстоянии. Он хотел выбраться из своей машины. Выхватить пистолет, вызвать подкрепление. Но игла, торчавшая у него из шеи, обездвижила его и вызвала невероятную слабость, поразившую каждую клеточку его тела. Под действием наркотика веки перестали его слушаться и в конце концов закрылись. Сэнди сидел за рулем патрульной машины, опустив подбородок на грудь. Из-за этого его дыхание было хриплым, и шериф не сомневался, что умрет. Обнаруженные им за последние несколько дней факты, он ввел расследование пропажи семьи Марголис, это гарантировали. Он услышал, как открылась и захлопнулась пассажирская дверь, когда его убийца выходил из машины. Затем открылась дверь со стороны водительского кресла, и он почувствовал, как кто-то задирает рукав на его левой руке. Тугая лента стянула кожу на его бицепсе, прежде чем острый укол с внутренней стороны локтя заставил его веки распахнуться. Он не увидел ничего, кроме яркой вспышки. Перед глазами все плыло, будто кто-то размазал по ним вазелин. Когда шприц ввели в вену, Женя схватила руку Сэнди, но мгновение спустя он почувствовал нечто совершенно иное, нечто чуждое, экзотическое и необычное, чего он никогда не испытывал прежде. Облако эйфории опустилось на него, или, возможно, это он поднимался в нем. В любом случае, шериф Стамоса забыл о проникновении в его машину. Он забыл о своей неспособности двигаться или говорить. Его не беспокоило присутствие убийцы. Вместо этого он расслабился в блаженстве, наполнявшем его тело и разум. И его душу тоже. Была ли затронута его душа? «Теперь ты просто еще один наркоман из округа Харрисон!» Сэнди не мог сказать, принадлежал ли этот голос ему или кому-то другому. исходил ли он из его головы или был обращен к нему, но на самом деле ему было все равно. Второй шприц вкололи ему в руку до того, как дверца патрульной машины захлопнулась, и новый уровень экстаза овладел его разумом. Действие наркотика, циркулирующего в его организме, было настолько сильным, что Сэнди отключился от своего тела. Он парил над происходящим и видел, где находится и что происходит. Он не могла сказать, что он не мог. Сидя в своей патрульной машине, крепко пристегнутый ремнем безопасности, он наблюдал с высоты, как его автомобиль скатывается с пологого холма в сторону Сидер Крик. Перед тем, как он рухнул в воду, ястреб до этого балансировавший на капоте машины взалетел. Два мощных взмаха крыльев подняли птицу в воздух, а легкий ветерок с ручья позволил ему зависнуть в небе с распростертыми крыльями. Машина продолжала двигаться, пока капот не погрузился под воду, и в конце концов Сидор Крик поглотил ее целиком, так что над поверхностью воды показывались только задние фары. Сэнди смутно понимал, что его автомобиль ушел под воду, но чувство эйфории и воодушевления, разливавшееся теплом по его венам, вызывало апатию, которую было невозможно преодолеть. Его уже мало заботило, что вода поднялась ему по грудь и плескалась у подбородка, угрожая поглотить его с головой. Вместо этого ему не терпелось в пасть взыбать е, ждавшая где-то в отдалении. Он был загипнотизирован яркой вспышкой, увиденной вдалеке. Он никак не отреагировал, когда его тело оказалось в ловушке потолще воды в Сидеркрик, и просто последовал за чернохвостым ястребом, парившим навстречу свету. Он продолжал лететь, пока яркий свет не поглотил его и не унес прочь.